Глава 25, в которой тайная ложа снова проигрывает. Они просто нас не послушались. С чего бы им нас слушаться? Ну, представьте, на сцену выперся потрепанный красавчик и уверенным тоном заявил, что он агент и работает на правительство, и потому им всем нужно сорваться с места и немедленно переться на аэродром, потому что иначе их ждет встреча с бандой террористов. «Стоит отметить, что к этому моменту с торжественной частью было покончено. Начался фуршет, и все слегка набрались. Веселье было в самом разгаре. Добавьте сюда вечное противостояние студенческой брати и копов в любой их ипостаси, и получите оскорбительный вой и пару эклеров, которые полетели на сцену. Один, кстати, до Базилона все-таки долетел, а как по-другому?» Народ реально задолбался в этих тропиках, в невыносимых условиях комфортных домиков с кондиционерами и трехразового питания. Все хотели в цивилизацию, на лайнер, во Флориду и дальше, к родным пенатам. А тут какой-то черт с разбитой рожей и грязной тенниске грозит им всеми карами небесными и заставляет прерывать праздник, что характерно полицейского значка на нем не было. «Да пошел он в задницу. Я бы тоже, наверное, пошел в задницу, если бы выперся на сцену в шлеме и с мачете, но американский хороший парень не предоставил мне такой возможности, намекнув на мое английское косноязычие и советско-пролетарское происхождение, которые не дадут мне убедить почтенную публику. Так что я дал возможность обосраться самому, что он и проделал только что, поймав школу унижения и общественного порицания. Настало время плана «Б». Бессмысленного и беспощадного. Как пока еще не пел великий Виктор Цой, дальше действовать будем мы. Я дождался, пока Джованни Базалон спустится вниз, а потом просто взял и швырнул бутылку с авиационным топливом в сцену. Конечно, перед этим поджег фитиль. Пламя радостно взвыло, живо растекаясь настоящим озером по доскам на и облизывая белые тканевые занавеси и полог шатра. «Пожар!» Заорали несколько человек одновременно. Они даже не заметили, откуда прилетел Молотов. Так были заняты друг другом, едой, напитками и будущим путешествием домой. Поднялась дикая паника. Все носились, как припадочные, и не знали, куда деваться. Ор, визг и топот заполнили лагерь. Спокойствие сохраняли только посвященные. У каждого из нас были свои рецепты внутреннего умиротворения. Яхим, например, по своему обыкновению был в дупель пьян и просто не осознавал угрозы. Пан Анджей, в принципе, был человеком слегка флегматичным, растормошить его было довольно сложно. А я? А я просто поверил в то, что делаю. Иногда нужно причинять людям добро и наносить счастье, вне зависимости от их желания. Иногда оптимизм и позитив – тождественны недостатку информации. Иногда люди предпочитают жить в счастливом неведении и ненавидят того, кто мешает пропустить им еще по стаканчику и отправиться прямиком во власть вооруженных автоматами идиотов. Пусть ненавидят. Мне с ними вместе борщ не варить. «Сюда! Сюда!» — кричал Яхим. «За мной!» Я размахнулся и кинул вторую бутылку в один из домиков. По правде говоря, это был тот самый домик, в котором накануне ночевал базилон. Наверное, он и вещи свои вытащить не успел. Совершенно случайно так получилось. Ну, что тут выделаешь? Домик вспыхнул, как на картинке. Вопри стало еще больше. «Скорей, пока огонь не перекинулся на другие здания! Влез!» Громогласно вещал пан Анджей, делая указующие жесты, достойные его ясновельможных предков. «Паникующая толпа – это такая интересная субстанция? В какую сторону качнется, не угадаешь. Но у нас получилось увести людей за свой У них получилось, у анджия Яхима, Джованни. Я-то никуда деваться не собирался. Нужно было как-то задержать папуасов, дать возможность людям отступить. А потому, когда страсти улеглись и почти весь народ убежал в сторону аэродрома, Я подошел к чудом уцелевшему, под копытами скрывшегося из вида студенческого стада, фуршетному столику, навалил себе прямо в шлем всякой снеди, типа фруктов, канапе и бутербродов, и, жуя на ходу, принялся бродить по пространству перед горящей сценой, поднимая с земли неразбитые и неразлитые бутылки с напитками. Их было не так, чтобы очень много, но мне должно было хватить, тем более я был уверен, длинноволосый комендант уже вел своих папуасов на штурм нашего лагеря. Карлос даже подумал, что Доминго ослушался, и вместо того, чтобы вести своих людей в арьергарде, обогнал колонну по другой тропе и ворвался в лагерь первым. Там творилось что-то невообразимое. Куда-то бежали люди, полыхали сборные домишки. Но Доминго был тут, в 10 метрах позади. Огромная фигура гаитянина виднелась в тылу. Он шел замыкающим, контролируя бойцов. «Внимание!» «На опушке рассыпаться цепью. Входим в поселок. Стрелять только по моей команде. Наша задача — взять как можно больше заложников. Разбираться во всей этой чертовщине будем потом, когда буржуйские сыночки и эти писаки будут лежать мордами в землю. Компренда?» — рыкнул команданта. Подумать только. Поход под джунглем стоил им шестерых, а еще одного оставили для охраны и ухода. Пара товарищей была в тяжелом состоянии. Четырнадцать новобранцев, издерганные и шалые, зыркали по сторонам, мечтая оказаться как можно дальше от полыхающего летнего лагеря, утыканных ловушками лесных троп и мутной миссии, которая не казалась им теперь ни легкой, ни героической. Они бы и задались трекача если бы не чувствовали на своих спинах взгляды старших хефе, и если бы не находились на острове. Гляди, Карлос! Гонзал откнул в сторону сцены, у которой только что обрушилась крыша. Там кто-то есть, какой-то человек! «Ихо де пута!» — какой-то вчерашний студент, уже успевший растерять остатки интеллигентности. «Да он жрет и пьет! Что это за козел?» «Это русский!» — мрачно проговорил Карлос. «Я хорошо запомнил его лицо, но, черт возьми, что здесь происходит? Гонзало, осмотрись! Если получится, узнай, что произошло, что там делает этот тип, ты вроде понимаешь по-русски!» «Пойду!» — Гонзало криво улыбнулся. «Поговорю!» Он понимал по-русски, довелось проходить подготовку на Кубе у советских инструкторов. Но старый партизан явно мандражировал, ситуация была сумасшедшая, кто угодно занервничает. Карлос жестно приказал подчиненным остановиться и рассредоточиться еще сильнее. Пожар хорошо освещал все происходящее, и десятки глаз следили за бородатой башкой одного из самых опытных бойцов сияющего пути, который осторожно двигался в сторону поселка. Русский заметил его и приветственно помахал рукой. «Смелый сокин сын!» — проговорил кто-то. Гонзала, держа советского журналиста под прицелом автомата, двинулся вперед. Приблизившись, он начал что-то спрашивать. Русский отвечал, и лицо партизана становилось все более растерянным. команданта крикнул Гонзала. «Вам нужно поговорить с этим человеком! Он ручается, что не тронет нас больше!» Ф «Не тронет?» — фыркнул Карлос. «Да что он себе возомнил, этот ревизионист? И что значит больше?» «Похоже, хефа, это он устроил все эти ловушки». Студент справа был какой-то слишком говорливый. «Заткнись, просто заткнись!» Буркнул Карлос и стал лихорадочно размышлять, как же быть дальше. Не пойдешь, покажешь себя трусом перед людьми, да и обстановка останется неясной. Вступишь в переговоры, потеряешь сильную позицию». Переговоры нужно вести при достижении неоспоримого преимущества, например, приставив нож к горлу оппонента или пистолет к голове. Карло встал и быстрыми шагами пересек пространство до горящей сцены, приблизился к Гонзалу и Русскому, и, вскинув руку, ткнул стволом пистолета в лоб журналисту и глянул ему прямо в глаза. На самом деле получилось не очень, роста этот дверзила был великанского. «Я бы не стал этого делать, команданте!» Тон Гонзала был очень печальным. «Этот чокнутый держит в одной руке гранату, а в другой кольцо от нее. А еще он вроде как один из наших. Мы в дерьме, коменданте». «Так что же ты сразу не сказал?» — вызверился Карлос, не опуская руку с пистолетом. «Так я сам не знал», — грустно пожал плечами Гонзала. «Только сейчас заметил». «Мерда!» — выругался коменданте. Что делать дальше, он совершенно не представлял. Ясно было одно. Хитрый план штаба и все придумки Вальдеса собрались стройными рядами и, напевая революционные песни, пошли прямо эн эль куло. Эти двое не вызвали у меня особенно негативных эмоций. У бордатого боевика на руке даже имелся шеврон с серпом и молотом, Взгляд волей-неволей прикипел к этой нашивке, и я с удивлением понял, что знаю этот символ. Он отличался от нашего, советского герба, несколькими незначительными деталями. Может быть, в Андах эти инструменты в силу географических особенностей выглядели по-другому? Я знал про Сендера Луминоса, Слава Голливуду и Арнольду Шварценеггеру. Очень меня тогда впечатлили его киношные противники из колумбийской ветви этой организации. У них был такой классный тайный знак, особый жест. Удар тыльной стороной правой ладони по открытой левой. Его я и исполнил, сбив с толку партизана, который подошел поближе и заговорил со мной по-русски. «Вас подставили!» — сходу сказал я. «Вся эта ваша операция — одно большое дерьмо!» — сказал партизан, явно удивленный моими познаниями в конспирологии. Но постарался держаться бодро. «Заткнись! Вопросы здесь задаю я!» и пошевелил столом автомата. В ответ на это я заложил руки за спину и проговорил задумчиво. «Винтовка рождает власть? Ну-ну. Давай, позови своего коменданта, и мы побеседуем о том, в какой ситуации оказались все вместе». Комендант и подошел с пистолетом наперевес, играя желваками и всем своим видом выражая желание разделаться со мной. Красивый парень, хищный и резкий, как ягуар. Он даже ткнул мне в лоб пистолетом так что мне пришлось вывести руки из-за спины и продемонстрировать зажатую в одной ладони гранату и проволочное колечко в другой. Не только винтовка рождает власть, да? Они перебросились несколькими эмоциональными злыми фразами на испанском и длинноволосый опустил пистолет. «Мы с вами оказались в дурацком положении». Я сложил руки на груди, чтобы не нервировать их видом гранаты. На острове, рядом с подконтрольным США побережьем, с кучей бестолковой молодежи под боком. И коварными планами наших недругов, которые пока что, пока что не воплотились, вас чудовищно подставили, уготовили вам участь козлов отпущения или, если угодно, сакральной жертвы. С вашей помощью кто-то получит политические преференции, кто-то заработает денег, другие сделают шаг к мировой славе. «Это просто разговоры, Руссо. Никаких доказательств у тебя нет. Мы здесь для того, чтобы обменять буржуйских сынков и дочек на наших товарищей из тюрем и рассказать всему миру о сияющем пути. Хотя тебе о нас, похоже, рассказывать не нужно. Ты как-то связан с нашими колумбийскими соратниками». «Разговоры?» — усмехнулся я. Проигнорировал пассаж про колумбийцев. «За пару месяцев до этого самого форума ко мне подошли очень серьезные дяди и весьма убедительно попросили в нем поучаствовать – меня, советского журналиста, в американском форуме. Вы можете себе это представить? Обычно на такие мероприятия пропуски нашей пишущей братьи добываются едва ли не с боем, а тут меня уговаривали». Вас давно уговаривал отправиться на курорт особый отдел или там служба собственной безопасности? Уверен, у вашего самого главного хефа, Гусмана, есть такая. Я нахрену вертел Америку и их форумы, но согласился, потому что просили очень настойчиво. Иногда самый простой способ убедить людей в том, что ты говоришь правду, на самом деле говорить правду. Ударим нашей простотой по их сложности и таинственности. «Нахеру вертел!» Бородатый партизан затруднялся с переводом, так что мне пришлось сделать соответствующий жест, чтобы он понял. А потом я обнаружил, тут одного типа, американцы, гринга, то ли разведка, то ли из бюро расследований, а может и из госдепа, черт его знает. Он стал угрожать моей семье, а еще у него тут был отличный передатчик, антенна от которого я спер. «Спер?» — снова удивился наш переводчик. Украл. Если бы не украл, сюда бы уже мчались морские котики или еще какие-нибудь серьезные ребята, чтобы нашинковать нас с вами в мелкий фарш, чтобы убить нас с вами. Нас с вами? — это уже переспросил коменданта. Зачем убивать тут всех? Думаю, не всех. Думаю, в живых остались бы несколько писателей. Представляете, какой отличный повод засветиться на всех теле- и радиоканалах. Я знаю тут парочку коллег, которые точно смогли бы написать прекрасный триллер по мотивам пребывания в летнем лагере с финалом из террористической атаки и освобождения бравыми парнями. Не теми, которые тихо и профессионально будут нас шинковать, а другими с развернутым звездно-полосатым знаменем, с трекочущими вертолетами, кораблями на рейде, белоснежной улыбкой и идиотским «Сэр, а ю окей?». Я думаю, после того, как нас с вами убьют, «На остров прибудут морпехи. Все ведь любят морпехов, да?» «Меня несло, но слишком живо я себе все это представил. Нет такого преступления, на которое пошел бы капитал, да? Какой классный инфоповод, с каким размахом можно раскрутить выживших на всевозможных ток-шоу и прямых эфирах. И ублюдки из издательств слиняли так вовремя. Очень, очень в дух американского социал-дарвинизма». Вместо рубки на острове были заинтересованы не только капиталисты. Скорее всего, те, кто прислали сюда Базелона, делали свою игру. Они хотели внести раскол в левое движения с помощью чудовищной провокации выставить коммунистов кровожадными людоедами, которые даже своих не щадят. И всем плевать будет на то, что Сендера Луминоса никакого отношения к Восточному блоку не имеет и вообще является организацией троцкистско-маоистского толка. «Но какая нахрен разница? Вот это, это ассоциирует с Советским Союзом. Хотите вы этого или нет?» Я закончил свою мысль и кивнул на шеврон коменданта: «Настают страшные времена, товарищи. Разменять жизнь и здоровье полутора сотен человек на красивую и очень подходящую к текущему моменту картинку потерику. Это скоро станет обыденностью». Бородатый партизан, его звали Гонсалес или Гонсало, как-то так. Выдал какую-то тираду по-испански и жутко напугал меня фразой, в которой отчетливо прозвучало что-то про «Муэрту де Дэна Сяопина и хуяубана. Уж про смерть Дэна Сяопина и хуяубана я понял и без перевода. Черт побери, сначала падают самолеты с высшим партийным звеном, а теперь «Здрасте, мордасти те же яйца вид сбоку, китайский вариант. «Это что, произошло, пока я тут под джунглем носился?» Что там вообще в Китае в 1981 году происходило, в нашей истории? Какие-то партийные междусобойщики и разворот в сторону США? Ох, мать его! Это если наложить такие вот расклады на оговорка Гириловича про Народную Республику Восточный Туркменистан и тренировку масудовских маджахедов советскими специалистами? Совсем страшно получается. Перуанцев, похоже, тоже проняло. У них не было полковника К. Зато имелись свои источники и свои расклады внутри международного маоистского движения. Вы имеете связь с КГБ? спросил бородатый Гонзало. Или с кубинцами? У нас есть шанс выбраться из этой передряги живыми? Я замер на секунду, прислушиваясь. В небе слышалось едва различимое гудение, которое с каждой секундой становилось все громче. Неужели пчелка, получается, не соврал Эдгар Леонидас Феррос Прибалтийский Латинос? «Разожги костер побольше, и помощь придет!» Под порывами ночного ветра пламя перекинулось и на другие домики. Полыхал уже весь лагерь. Становилось жарко, в самом прямом смысле. «Связь?» – переспросил я и обвел широким жестом пожар. «Вот она, связь! Древнейший способ!» А потом спохватился. «Кольцо! Граната!» «Что это я руками размахался?» «Нет, не в том смысле, в котором все перепугались!» а в том, что заметят перуанские товарищи, обман, стыда не Кольца-то у меня было два. Еще одно, самодельное, скрученное 10 минут назад из проволочек от пробки шампанского, я ей демонстрировал, стараясь держать гранату поглубже в ладони. Благо, РГД это мне лимонка, и с белозоровскими лапищами, и подсаженными нервами лихих перуанских партизан нужного эффекта достичь вполне получилось. Дураки, что ли, с выдернутой чекой разговоры разговаривать?